Глава седьмая. На меже. «Катька, ты видишь?» «Угу. Причал и дома. Много домов!» Ее глаза сверкают. «Наконец-то! Удача! Первый поселок найден!» «Точно! Много домов! Ты с скомандуешь или я?» Плот уже причаливает. Ну вот, Виталик надулся. Я хотел. Ты в следующий раз командуешь. Ну что ты как маленький, честное слово. Слушай, а там на причале кто-то стоит. Люди? Да. Виталик нацелил на пирс свою знаменитую капитанскую трубу из ладони. «Нас, наверное, ждут. Прибыли почетные гости!» «Может, и на самом деле ждут», — пробурчала Катя. «Тут всего можно ожидать». Плод приближался к короткому пирсу. На душе у первовой младшей стало как-то тревожно. Одноглазая послала их, но ничего конкретного не сказала. Лишь общие слова Нужно, мало уговорить их к ней присоединиться. Пообещать? Что пообещать? Что все изменится? И про светлую гору еще что-то там. Может, Виталик помнит? Да, раньше у нее была только одна цель. Найти поселок. Но вот его обнаружили. А что делать дальше? Как общаться с этими людьми? Как они их встретят? Ведь они с Виталиком, как ни крути, всего лишь дети. А дело тут, судя по всему, взрослое, серьезное. Эта дама в фате вообще не настроена на шутки. Через минуту она смогла разглядеть лица. Их ждали четверо. Двое мужчин, женщина и еще кто-то небольшой, Видимо, ребенок. Мужчины стояли с босыми ногами, одеты были в серые куртки и брюки, подтянуты желтыми поясами. Их вид напоминал Кате какую-то картину про крестьян, смиренно ждущих помещика. Вот барин приедет, уж он-то рассудит. Женщина выглядела не менее странно в рваной юбке и кофте с изможденным лицом и худыми руками. Ребенок, которого она держала за руку, оказался мальчиком лет семи. Его черные волосы торчали в разные стороны, как ветки на проросшем пеньке. Грязная челка закрывала глаза. После того, как причалили, Катя заметила еще одну особенность – Тела всей встречающей четверки окутывала дымка, похожая на водяную пыль, которую иногда создают водопады. Возникало ощущение, что они могут в любую секунду исчезнуть, растечься в окружающем пространстве. — Вы от Клавдии и Аннушки? — в полголоса спросил один из мужчин. Выглядевший повыше и покрепче остальных. Меня зовут Дмитрий. Мы вас встретить должны. Вроде как. Катя вздрогнула, услышав имя сестры, и поздоровалась. Виталик, сойдя на берег, будто воды в рот набрал и отмалчивался. Плод можете оставить здесь. Он никуда не денется, продолжил тот же мужчина видимо, предводитель встречающих. Но вам лучше у реки не задерживаться. Пойдемте скорее. Катя помогла Виталику закрепить веревку от плота. Встречающие так и стояли, молча, не двигаясь, терпеливо ожидая их. Затем все побрели вдоль реки по узкой тропинке через заросли берегового ивника. Одноэтажные дома поселка быстро скрылись из виду. Впереди шли Дмитрий и гости. Остальные прилились сзади. Труднее всего было передвигаться женщине и черноволосому мальчику. Они едва переставляли ноги. «Ничего, ничего!» – зашептал их провожатый, увидев, что Катя оглядывается на идущих сзади. «Не беспокойтесь за них!» Дойдут, дойдут. Они ведь из лежачих ходить отвыкли. Я тоже не вставал уж много лет, если бы не Аннушка. Ага, вот и мой домишка. Изба Дмитрия напоминала землянку, в которой Виталик не так давно коротал дни. Кособокий домик будто вырос из окружающей земли и кустов. Оконные проемы загораживали листы черной фанеры, крыша провалилась в нескольких местах. Входной двери не имелось, ее заменяла полинялая занавеска. «Входите, входите!» – пригласил предводитель. «Чем богатый, как говорится? У других еще хуже. У меня хоть стены есть». Ветер беспокоить не будет, и от лишних глаз, ушей скроемся. Вся изба состояла из небольшого коридорчика и одной комнатки. В разных местах пребывали несколько деревянных ящиков, две табуретки и жесткая неровная кровать. «Садитесь, садитесь, поговорим!» Суетился хозяин, поудобнее расставляя табуретки. «Я гостей принимать не привык. Мы вообще мало с кем беседовали в последние годы. И если бы не Аннушка...» «А что вы знаете про Аннушку?» – перебила его Катя. «Вы ведь про сестру мою говорите?» «Про сестру! Про сестру!» – обрадовался Дмитрий и еще больше засуетился, устраивая гостей. Женщины с ребенком хотели сесть на пол, но Катя и хозяин запротестовали, и в итоге они уселись на кровать. «Мы привычные! Мы привычные!» – хриплым голосом повторяла женщина. Она напомнила Кате Иру-алкоголичку из дома, где жила Латка, ее подружка. Правда, у Иры не было ребенка, зато деньги она клянчила у прохожих с той же самой неповторимой хрипотцой. «Так вы знаете Аню?» – снова спросил девочка, пытаясь разговорить их предводителя. «Ну, как знаю. Она меня напоила, остальных вон вообще помянула. Это такая радость, прямо лучик света, у них даже пуповина проявилась, а ведь думали, что все, на светлую гору пора. Вот, у Светочки совсем тяжело. Они уж переходить с сыночком собрались, а тут она, Аннушка. И не одна парнишка какой-то ей помогал, кажись, усатый такой. «Боря?» — заулыбалась Катя. «Она с Борей?» Наверное, наверное, вот так, вот так». Все, наконец, расселись, и повисло молчание. Женщина закрыла глаза и едва дышала, совсем обессиленная походом к пирсу. Остальные смотрели на гостей без особого интереса, как пассажиры, едущие в вечерние маршрутки. Мы от Клавдии! — сказал вдруг Виталик. И от его громкого и четкого голоса Вздрогнула вся избенка. «Мы знаем, знаем!» Закивал Дмитрий. «Тогда вы знаете, чего она от вас ждет!» Уверенно произнес Белобрысый. Катя с удивлением посмотрела на его лицо. Оно на какой-то миг утратило детские черты. Виталик сейчас больше напоминал карлика взрослого, который почему-то забыл вырасти. «В общих чертах, в общих чертах!» – забормотал предводитель. Кате стало его жалко. Такие чувства испытываешь к ученику, забывшему у доски все, что он старательно учил накануне. «Хорошо, я тогда вам напомню». Виталик скривил фиолетовые губы, и девочка увидела лучи морщинок, побежавшие от его прищуренных глаз. Она подумала, что все это время путешествовала со взрослым, который лишь прикидывался ребенком. Ей стало жутко, и она перевела взгляд на лохматого черноволосого мальчишку, сидевшего на кровати. Мальчик. Поймав ее взгляд, часто заморгал и улыбнулся. Кате стало чуть легче. «Вы избранные. Вам всем подарили второй шанс. И, конечно, от вас ждут ответных шагов. Скоро Клавдии понадобится помощь, чтобы изгнать хозяйку нашего поселка. Хозяйка стара, творит произвол». Держит всех в страхе И переводит на светлую гору тех, кто ей не угоден А Клавдия обещает настоящую свободу и кое-что еще Вот что она передала в подтверждении своих слов Виталик засунул руку за пазуху и вытащил холщовый мешочек Катя нахмурилась «Это называется никаких секретов друг от друга, да?» Белобрысый быстро развязал тесемку, стягивающую горловину мешка, и вынул оттуда несколько черных веточек. «Это дары Клавдии, будущей хозяйки наших поселков. Попробуйте, оцените. Попробуйте, не бойтесь!» Виталик всучил каждому, и встречающей делегацией по веточке, и оставил себе такой же черный хвостик. А Кате он будто забыл и не глядел в ее сторону. «Вот так! Делайте вот так!» И он положил веточку себе в рот, закрыв глаза от удовольствия. «Сколько я этого момента ждал! Сколько ждал!» Сначала. На Белобрысова смотрели с непониманием и подозрением. Первой решилась женщина. Она лизнула веточку и тут же с жадностью присосалась к ней. Тогда и остальные последовали ее примеру. Седой мужчина, который не проронил до этого ни слова, даже заурчал от удовольствия. «Клавдия обещает всем вам, что она будет пересылать крылышки зимородка как можно чаще, — продолжил Виталик. Судя по его прищуренным глазам, он тоже готов был замурлыкать, как кот. — Но для этого вы должны поддержать ее в нужный момент. Полупрозрачная дымка, струившаяся вокруг тел местных обитателей, исчезла. На щеках женщины заиграл румянец, и она, запрокинув голову, засмеялась. Ее маленький сын потянулся к ней, и мать его прижала крепче. «Ну так что скажете? Какой ответ передать Клавдии?» – спросил Виталик взрослым, уверенным голосом. «Мы, конечно, поддержим ее!» произнес Дмитрий. Катя подумала, что веточка, пожалуй, изменила его меньше, чем остальных. Но но ведь от нас мало что зависит. Поселок у нас небольшой, это да. Однако наши голоса здесь ничего не значат. Ведь до этих пор они все были лежачими. А я тихо жил в своей избенке и почти не выходил отсюда. «Это совсем не важно», — отчеканил Виталик. «От вас требуется одно. Когда Клавде подаст знак, быть готовым пойти с ней. Это ведь очень простое условие. Так ведь, Дмитрий?» Высокий что-то забормотал. Но никто его уже не слушал. Виталик поднял над собой открытый мешочек, в котором шуршало засушенное зимородово меско. «Мы оставляем это вам. Ждать придется. Недолго. Готовьтесь!» И белобрысый поднялся с табуретки. «А какой знак?» – спросила женщина. Она говорила теперь без хрипотцы и не могла отвести глаз от холщового мешочка, оставленного у ног предводителя. «Как мы это поймем?» «К вам прилетит ворон, и вы поймете. Не беспокойтесь, теперь просто ждите. Остальным в поселке знать об этом не обязательно. Меньше знают». «Крепче спят!» «Пойдем, Катя!» Девочка неохотно встала. Ей не нравилось, что происходит. Она представляла себе, что все будет по-другому. Дядя Гриша сказал, что одноглазой нельзя помогать. Но какой у меня выбор? «Клавдия действует через Виталика. Это понятно». «Тогда зачем ей нужна я?» Белобрысый объявил, что их не нужно провожать. Они доберутся до плота сами. Однако Катя воспротивилась. «Пусть Дмитрий нас проводит. Я хотела бы с ним еще поговорить». Виталик внимательно посмотрел на Катю. «Не строй мне глазки, Белобрысый». Я знаю, кто ты на самом деле. Хоть сто лет теперь прикидывайся мальчишкой. — Хорошо, — буркнул он. — Я тогда пойду вперед. Они подплыли к поселку далеко за полдень. В тот момент солнце палило немилосердно. А сейчас светило потеряло силу и от потянуло вечерней прохладой потому что возвращаться было легче. Катя вспомнила, сколько раз они проплывали мимо подмигивающих красных кружочков. Изо всех сил вглядывалась в береговой туман. И вот, наконец, точка на карте превратилась в реальный поселок. Радости от этого она не чувствует. Ни капельки. Дмитрий... Сказала девочка, когда они отстали от Виталика, идущего впереди шагов на двадцать. Вы говорили про Аннушку, про то, что она вас напоила. Что это значит? М-м-м-м. предводитель почесал в затылке и остановился, подбирая нужные слова. То и значит, я много лет хотел пить. Вода ведь от меня прячется. В реку я войти не могу, такая уж у меня особенность. Я так измучился, что последние годы просто лежал в своей избе, вот на той самой полусломанной кровати. Я даже захотел поскорее перейти на светлую гору, чтоб все это закончилось. И вдруг, однажды, совсем недавно, во сне увидел Молодую женщину. Она сказала, что ее зовут Аня. И дала мне самой вкусной воды на свете. И упомянула про Клавдию, конечно. Что это вся благодать от нее. От нее. А Боря? Катя изо всех сил соображала, чтобы еще такое спросить. Такое чтобы принять правильное решение. Боря с ней? Парня я не видел. Про него мне другие рассказали, что они, мол, саней, мол, дома им подправили, пуповину чуть подлатали. Парень с ней, с ней был. Но... Дмитрий склонился к Кате пониже и зашептал. но вот!» «Что я тебе скажу, девочка? Сегодня ночью у нас в поселке побывал кто-то чужой, какая-то женщина, не наша, опасная, не с нашего поселка. Мы все испугались». «Женщина?» – быстро переспросила Катя. «Какая женщина?» Как она выглядела? Потише, потише, забеспокоился ее провожатый, оглядываясь по сторонам. Я точно не знаю. У нас таких никогда не было. Она из ходячих, но не с нашего поселка. Разве так может быть? Нет, конечно. Поэтому нам всем очень страшно. Очень. И она перетащила сюда твоего Борю. Вот так. Перетащила Борю? Катя заморгала и остановилась. Идем, идем, девочка, потянул ее за собой Высокий. Надо идти. Дмитрий, послушайте, зашептала Катя, я точно не знаю, что задумала Клавдия. Но верить ей нельзя. Мне так сказали, да я и сама так чувствую. Не доверяйте ей. И она, и Виталик вам все врут. Или всей правды не говорят. Но это одно и то же, так ведь? У Дмитрия вытянулось лицо, и он стал чаще оглядываться по сторонам. Вам надо... Поскорее на плот идти. Я услышал тебя, девочка. Катя тебя зовут. Все понял. Мы подумаем. Мы подумаем. Как только они с Виталиком отвязали веревку и запрыгнули на деревянную поверхность, плот сразу же отплыл. Катя повернулась к берегу, чтобы помахать рукой, но Дмитрия уже не увидела. Наверное, он побежал обратно по тропинке. Зато она успела уловить черную полоску перьев, которая метнулась в сторону избы предводителя. Через минуту туман полностью затянул избы. Так, словно никакого поселения там и не было. Катя встала и пошла под брезентовый навес. Пора что-то делать. Она и раньше это понимала, но все откладывала решение на потом. А слушаться Клавдию она не может, тут без вариантов. Иначе все быстро закончится и для нее, и для самых близких людей. Но и тупо ей повиноваться, молча слушать, сектанские речи Виталика перед местными обитателями она тоже больше не собиралась. Через час Катя приблизилась к белобрысому, лежавшему возле мачты. Его глаза были закрыты, но она точно знала, что он не спал. Хотя теперь она сомневалась во всем. — Слушай, Виталик! — — сказала девочка. — Помнишь, ты говорил про хозяйку с котом? Расскажи мне о ней поподробнее. Что ты о ней знаешь? — Пожалуйста. Виталик открыл глаза, и она снова увидела в них детскую небесную синеву. Никаких морщин и пошлой взрослой уверенности. — Кать, ну как тебе моя речь в поселке, А? Здорово ведь? Ага, супер. Ты просто вождь краснокожих. А про хозяйку-то расскажешь? Он бежал так, что звезды сливались в мягкие серебряные извивы, а ветки деревьев изгибались в арке над тропками. Сначала он хотел уйти в другие места, там, где его никто бы не нашел. Может, за большие холмы или в леса Желтого берега. Но после он подумал о девочке. И бег его замедлился. Раньше ему было не за кого переживать. Матриона, его жена, давно перешла на Светлую гору. Таков ее выбор. Дарью свою любимицу, он так и не смог отыскать. Видать, она попала совсем в другие поселения. Он, девчонка, ведь сказала, что есть и такие, да. Теперь появилась Катя, и он уже не мог оставаться, как раньше, под щитом одиночества. И ведь Клавка дурата, вон чего затеяла. Видать, совсем сбрендило от власти и хозяйкиных подачек. Ну ладно я, старый хрен, никому не нужный самоубивец. Правильно, и ходить тут вокруг да около не надо. Самоубивец есть, пора признать. Но другие-то в чем провинились? Ведь светлую гору захотела отменить. Круговорот душ застопорить. Это мыслимое ли дело? Дура баба и есть. В свою избу он решил не возвращаться. Чувил, что стражи уже там. Ему нужен был совет. Так-то он, конечно, знал, предполагал, Куда нужно идти и что делать. Но с советом-то бы понадежнее. Две головы завсегда лучше. Поэтому мимо межуточного города ему никак не проскочить. Ну, никак. К меже лучше всего проходить на рассвете. Люди еще в дреме, а собаки уже растеклись по своим подвалам и свалкам. Самое худшее – это стражи и собаки. И с теми, и с другими не договоришься, Руку им не пожмешь Хотя есть, конечно, кое-какие исключения Он ждал на границе леса и города Пока звезды не потускнели И горизонт не побелел Тогда Григорий встал спиной к корням ближнего дерева И куркнул тело головой вниз Шерсть мигом убралась От волчьего в нем остался лишь взгляд глубоко посаженных глаз. Раньше, еще в Чеклеевке, он тоже так умел, но тогда нужно было расставлять двенадцать ножей острием к верху, до да свечи жечь, и перекувыркивался он в гнедол коня. Ох, и нравилось ему по полям носиться. Да в деревне девок пугать и из-под копыт. Правда, потом он день-деньской лежал, как убитый, будто с похмелья. Все тело ломило, бросало то в жар, то в холд. Матрёна знала про его ночные поскакушки, но молчала. Любила она мужа, что и говорить. Когда его перебросил сюда, самоубивица есть. Перевертываться стало не в пример легче. Один кувырок и все. Но конем он больше не мог. Поменял сивко-черную гриву на серую шорстку. На пыльный булыжник улиц Межи он ступил еще до первых лучей солнца. Прокрался вдоль длинной трехэтажки, потом проулками мимо высоких домов. Самое трудное – проскочить через рыночную площадь, на которую днем стекались многие здешние обитатели. Все те, кто хотел что-то обменять или украсть. Несколько минут он быстро шел по пустой площади, втянув голову в плечи и ожидая грозного оклика стражи или лая собак. Но везде было тихо, и он наконец-то добрался до двухэтажки, которая была выкрашена в светло-зеленый цвет. Такого здания во всей Меже больше не было. Остальные дома темнели различными оттенками серого. Ага, вот и второй подъезд. Он стучится условным сигналом три коротких, два длинных и ждет. Дверь открывается сама, охотник проскальзывает в щель и тут же щелкает замком. Он снимает в прихожке старый зипунишка и шлепает грязными босыми ногами в зал. Даршу сегодня совсем плохо. Не его день. Он лежит на огромном разложенном диване, и грудь его едва поднимается. Гость приземляется в кресло напротив и терпеливо ждет. Доршу редко снимает коричневый капюшон, но сейчас он как раз без него, и гость, не торопясь, может полюбоваться его головой, зрелищем, которое мало кто видел, и по ту, и по эту сторону. Черный овал с длиннющим надбровным выступом будто козырьком, под которым пульсируют два продолговатых озера глаза. Сейчас они подернуты темной, как деготь, перепонкой. Но когда откроются, а они откроются. Так всегда бывало, когда Григорий приходил, просто надо подождать. В блестящих озерах проступят два желтых полумесяца. Пока Даршу пробуждался, охотник вспоминал о том, как завязалась их странная дружба. Много-много зим назад, когда еще не было ни поселка, ни межи, Григорий отправился проверять дальние селки. Заночевать пришлось в лесу, так как до темноты он все равно не успел бы вернуться в свой сруб. Переспать он решил на развилке векового дуба рядом с небольшой полянкой. В те годы он леса побаивался и знал его плохо. Мало ли кто тут выходит по ночам. Как известно, охотник сам легко может стать добычей. Дуб был основательный. Развилка – идеальное место для лежбища. Только он устроился и стал позевывать, как раздался шум, которого Григорий ни разу не слышал в здешних местах. Землю копытили существа, явно превосходящие размерами и лосей, и медведей, а никого крупнее он здесь не видывал. Они еще не показались, а земля уж гудела от их поступи. Охотник сросся с деревом, боясь вздохнуть. На полянку вывалились двое. Издали их можно было принять за людей. Две руки, две ноги шея до да голова. Да только вот ростом они были выше трех метров. А тела их до самых пят покрывали коричневые плащи-балахоны. В капюшонах зияла сама тьма съедающее любой свет. Существа ревели и булькали, топтались на месте и снова ревели. Через некоторое время охотник услышал их удаляющиеся шаги землетрясы и выдохнул было с облегчением, но через полчаса снова услышал чей-то топот. Григорий высунул голову из своего укрытия, На поляну вылез некто третий. От своих собратьев он отличался ростом, был поменьше. Его сероватый балахон разодрали в нескольких местах. Капюшон с него слетел. И вот тогда-то охотник впервые увидел, как выглядят стражи. Демоны и черти, которых первов разглядел как-то на одной чеклеевской иконе казались добрыми ангелами по сравнению с этими чудовищами. Третий подошел, шатаясь к дубу, где собирался переночевать Григорий и рухнул к его корням. До охотника долетали его тяжелые судорожные вздохи. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что один добыча, а два других его преследовали». Рано или поздно третьего бы сцапали. Острый слух охотника уже слышал топот двух остальных. И тут раздался голос. Глубокий, сильный, завораживающий. Он обволакивал каждую травинку, облака вверху и дуб, на котором притаился человек. От него нельзя было спрятаться, потому что он звучал не для ушей, а для самого нутра. «Помоги мне. Не отдавай им. Придет время, и я также спасу тебя. Протяни мне руку дружбы. Прошу тебя». Григорий долго не раздумывал и спрыгнул вниз. Он, хоть и часто охотился, но всегда ценил острое желание добычи выжить, стремление бытия не уступить небытию. Позднее именно это чувство помогало ему увидеть в неприметной коряге притаившуюся душу, и стоило прикоснуться к ней резцу, как тут же, Из дерева проглядывала морда зверька или птичий клюв. Он жалел живое, а после перехода сюда стал жалеть и мертвое. — дуб сможешь забраться? Я один тебя не подниму, а вместе сможем. Ну, понял меня, что ли, чернобашковый? Существо гипнотизировало человека своими блестящими озерами где плавали желтые полумесяцы зрачков. Да, оно понимало, но... Слабость, старость и слабость, не смогу. Ты мне еще тут пахныкай, пробурчал охотник, чувствуя, как поднимается щетина на его руках при мысли, что придется прикасаться к телу чудовища. Мамки своей жаловаться будешь. А ну, вставай, с твоим-то ростом. И существо Дэршу, так меня зовут. Привстала на дрожащие ноги и потянула гигантские ладони к толстой развилке, где прятался Григорий. Вот так, вот так. Подталкивал его человек, цепляйся, цепляйся, говорю, иначе нас тут двоих порешат. Ногу, ногу ставь вот сюда, я выдержу, я сильный. Ох ты, черт, лешему брат, да какой же ты тяжелый, эх, давай, ну, зацепился, тяни, тяни себя, сейчас я... Охотник быстро забрался на ветку с обратной стороны дерева и помог подтянуться чудовищу. Оба тяжело дышали, как будто весь день гонялись за зайцем. «Тихо!» — зашептал Григорий. «Идут твои сородичи, кажись! Замри чудище!» «Держу, так меня зовут!» «И не двигайся, слейся с деревом!» Мне сейчас наплевать, как там тебя зовут. Приказ «Слезь с деревом» Дершу воспринял своеобразно. Он и вправду словно прилип к ветке заодно, припечатав к дубу и своего спасителя. — И ты полегше там, полегше удушишь ведь! Преследователи вскоре вывалились на поляну, Ощупали пространство желтыми полумесяцами, потоптались и поревели друг на друга. Затем они двинулись куда-то в сторону, по пути ломая сухостой и валежник. Охотник и Дершу таились на развилке еще час, затем слегка расслабились. Чудище попросилось вниз». — Ну, как знаешь, — заворчал его спаситель, — я бы тут на всю ночь остался. Но раз не можешь, слезаем. В ту лесную ночевку Даршук кое-что рассказала себе. После его на эту тему он не распространялся. Они говорили о чем угодно, но только не о приходе стражей. Григорий тоже старался не спрашивать про то, ощущая, что причиняет другу ненужную боль. Дершу сказал, что стражи на этом месте поселились очень давно, а прибыли издалека. Для них это было не радостью, а наказанием, вроде ссылки. Там, откуда стражи родом, не нужно следить за расходом жизненной силы. Ее хватало с избытком. Но теперь... В ссылке сила перетекала по кругу и не умножалась. Если у одного прибавлялось, то у другого утекало. Поэтому стражи разделились и стали убивать друг друга. Слабых и старых уничтожали в первую очередь. Много-много лет мы убивали и сражались, пока не осталось никого из нас. А потом некоторые оказались здесь. Но и тут мы несчастливы. Я ослабел, и меня сразу захотели убить, Чтобы сила перешла к другим. Григорий сидел рядом с Дершу, Прислонив спину к дубу. Ночь была звездная и теплая, С рассветом он хотел отправиться к избе. «Ты знаешь, братец, и люди недалеко от вас ушли. Все то ж на то ж получается. За кусок послаще готовы голову свернуть. Давай-ка поспим, сил наберемся. Утро вечера мудренее». Темная перепонка исчезла, и засветились желтые зрачки. Страж вытянул ноги на диване и тихо булькнул. В отличие от своих собратьев, служивших теперь хозяйке, он так и не обучился звучащей человечьей речи. «Здорово, Дершу! Здорово, братец! Сто лет не виделись, а ты все спишь?» сон. Естественное состояние для старости и младенчества. Я так надеялся больше не проснуться. Гриша, а ты снова побеспокоил меня. Успеешь еще на светлую гору перебраться? Это никогда не поздно. Я пришел с тобой посоветоваться. Это очень важно, Дершу. Вам, людям, все представляется важным. А как приглядишься попристальнее, шелуха и ерунда. Страж перевернулся на бок и устроился поудобнее. Пружины старого дивана застонали и запели. В последнее время от него несло, как от мертвой ящерицы. И охотнику это совсем не нравилось. Много раз Григорий пробовал приобщить Держу к своей добыче. Предлагал и в жареном, и в сыром виде, но страж отказывался. «Мы не питаемся так, друг мой. Для нас важна сила, а она уже больше не хочет быть во мне». Ты, как я погляжу, совсем заделался философом, братец. Не время сейчас языками попусту чесать. Одноглазая хочет полную власть обрести, убрать хозяйку. А я давно тебе говорил, что так и будет. Для стражей это не важно, значимо ли что, чтобы новая хозяйка была того же рода что и предыдущие, ибо стражи заключали договор с конкретным родом. «Да, да, ты говорил, я помню, но заковыка в том, что Клавка хочет перекинуться и на другие поселки. Смекаешь, о чем я? Хочет расширить свои владения, так сказать. Другие поселки?» Дершу несколько раз моргнул. Всякий раз, когда он так делал, в комнате будто приглушали свет. Так ярко блестели его полумесяцы. «Это необычно. Ты прав. Стражи умерли здесь, и поэтому мы здесь. Ты помнишь же, почему стражи подчинились хозяйке?» Она пообещала им мир и порядок, и что убийства прекратятся, и обещание свое сдержала. Ей служат все наши, ну, кроме меня, конечно. Но о других поселках никто не договаривался, другое место, другие правила». Есть и еще кое-что, Дершу. Поэтому я тебя побеспокоил. Охотнику захотелось травяного чаю, и он вздохнул, вспомнив, что в этой квартире ничего подобного нет. Клавдия переманивает на свою сторону людей из разных отсеков. Я это самолично слышал от толковых ребят. И обещает им, что остановит переход на светлую гору. А, каково? Страж задумался и молчал долго. Охотник не мешал, он умел ждать. Я не могу посоветовать тебе что-нибудь однозначное, Гриша. Мы с тобой тысячу раз обсуждали светлую гору. И я делился с тобой своими гипотезами. По-моему, гора – пристанище того, что вы называете душой, а мы – силой. Когда переходишь туда, становится неважным, кто ты – человек, страж, собака или кто-то еще – Поэтому нас всех страшит переход. Мы теряем индивидуальность себя. Но, возможно, страх наш от невежества и незнания. Дершу, ну хватит трепотни, скажи лучше. Из светлой горы души ведь снова возвращаются в живое. Так. Не знаю. Как это не знаю? Ты же уверял. Это как круговорот душ, который нельзя остановить. Иначе сама жизнь остановится. Твои слова? Мои. Но давай взглянем на это под другим углом. Вот ты. Ты давно потерял то, что люди в поселке называют пуповиной. Ты живешь потому, что охотишься, и сам толком не знаешь, что ты убиваешь и съедаешь. Но тебе это позволяет пребывать здесь долгие годы. — Почему это я толком не знаю? Григорий немного обиделся. «Очень даже знаю. Зайцы везде остаются зайцами. А... не везде», — мягко перебил страж. «Ты ведь отлично понимаешь, что именно ты ловишь. Это сновидение живых, тонкая энергия, связывающая ту и эту стороны». «Ну, хорошо, хорошо!» Охотник раздраженно махнул рукой. «Я все понял. Не об этом сейчас речь!» «Да, не об этом. Я не закончил мысль. У тебя нет пуповины. Насколько я знаю, нет пуповины и у хозяйки, и у Клавдии». «В этом отношении на вас похож и я, ведь я тоже держусь тут незаконно. Если бы не ты, меня бы давно истребили, и сила освободилась бы для других». «Даршу, ну и к чему ты клонишь?» Я говорю о Светлой горе, о том, что Клавдия... И я об этом подумай сам. Раз я и ты не перешли в свое время на Светлую гору и остались здесь, значит, и другие так могут. Чем же они хуже... Охотник наморщил лоб и стал обдумывать сказанное другом. Дершу воспользовался моментом и прикрыл глазные перепонки. В комнате потемнело. Заметив это, Григорий заспешил. «Эй, эй, Дершу, не уходи, давай еще поговорим. Ты мне нужен, братец?» Грудь стража дернулась. И блестящие озера снова осветили тьму. Что-то еще, друг мой, я устал. Понимаю, понимаю, еще немного потерпи и поспишь в волю. То, что ты сказал Дершу, вполне понятно. Я, ты, хозяйка, все это исключение. Такое в природе бывает. Но совсем другое дело, если все перестанут переходить на гору. Что тогда, а? Я не знаю, честно признаюсь. Наверное, тогда действительно что-то нарушится, потому что переход естественен. Это закон, установленный не нами и не людьми. Я больше скажу, я размышлял на эту тему, и поверь, Гриша, у меня было время поразмышлять. Мне представляется, что сама хозяйка помогает переходу не просто так и не по своему желанию. «Я полагаю, что это одна из ее функций, часть общего договора. И если она перестанет так делать, что-то изменится. Что? Плохо это будет или хорошо?» «Да и что такое плохо и хорошо? Чистые условности!» Тфу, Черт лешему брат!» – выругался Григорий и даже привстал с кресла от разочарования. «Даршу, ты чем старее, тем невыносимее!» Ну, что ты заладил, хорошо или плохо? Да ясное дело, что ничего хорошего. От Клавдии добра не жди. Она с детства такая, гордячкой дура набитая. Ну, уж я-то помню, кто меня тогда за порог выставил, когда я к Дуньке на поклон земной пришел дочерей обратно просить. — Кто такая дунька? — А, неважно, старая история стражам неинтересная. Дэр чуть-чуть приподнял голову и внимательно посмотрел в глаза гостю. У охотника зачесалась голова, и он вдруг заметил крохотного светлячка у себя над волосами. — От мать твою, етить! — выругался Григорий. «Ненавижу, когда ты так делаешь!» «Извини!» Его собеседник откинул черную голову на подушку. «Естественное любопытство, не более того!» «Я вот все хотел спросить тебя. Вот когда стражи светляков из людей выманивают, разве они так не питаются?» «Глупо поддевать меня, Гриша!» — спокойно отозвался страж. «Я тебе сто раз отвечал на этот вопрос. Никакой силы в вас нет. Привлечение светлячков — это лишь способ самозащиты» как укус пчелы или змеи, чтобы напугать и вывести из строя всего-то. «Ладно, — смирился охотник, — расскажу тебе все, чтобы ты все теперь знал и дал мне хороший совет». А с кем мне еще посоветоваться насчет таких дел? Не с кем. Дунька — это и есть нынешняя хозяйка. Она в Чеклеевке раньше жила, колдуньей слыла. Двух девчонок моих на воспитание взяла, Клавку и Дашеньку. Они, видишь, как от меня потом отказались. Не нужен я им оказался, с порога меня спровадили. Да дело и не в том даже. Катьку я встретил недавно, это Дарина правнучка. Одноглазая по поселкам послала ее, чтоб договор заключить и старуху свергнуть. Ну и как это дел поправить я не знаю, вот поэтому. «Я к тебе за советом и прибежал», — страшно отвечал. Перепонки подмигивали. Когда охотник уже начал бояться, что Дершува снова уходит в забытье, в голове зазвучал знакомый голос. «То, что ты сказал, все меняет. Нельзя допустить» чтобы Клавдия победила. «Почему это?» – удивился охотник. «Ты же только что уверял, что все равно, хорошо ли, плохо ли. Нет тебе никакой разницы. С чего вдруг мнение-то поменял?» «Я устал, Гриша. Мне действительно пора уходить. Надеюсь...» что я не проснусь и верну, наконец-то, силу собратьям. Ну вот, охотник на секунду приподнялся с кресла и опять упал в его мякоть. Снова свою старую песню затеял. Да божди ты силу возвращать, скажи, мне-то что делать? «Как помешать Клавди? «Твоя Катя — главный приз. В ней сила, ее и держись!» Мигательные перепонки сомкнулись, грудь стража стала приподниматься реже. «Вот тебе, бабушка, и Гришкин день!» Охотник откинулся на спинку кресла, И тоже закрыл глаза. Посоветовался с другом, называется. «Катя главный приз!» Сказал, как в воду пернул. «Ну и что теперь мне делать прикажешь?» «Я-то хотел к хозяйке на поклон идти, ее предупредить и тем самым Клавке фигу показать. А он...» «Катя, приз! В ней сила! Пфу на тебя!» «Хозяйке не ходи, она и так знает. Катю береги, ты ей нужен, в опасности она. Все, гришь, прощай, дружить ты умеешь». Голос прозвучал неожиданно. Охотник вскочил, чтобы еще что-нибудь спросить, но... Страж ушел в окончательный сон. Грудь теперь поднималась один раз в минуту, а то и в две. Григорий отошел от дивана и чуть раздвинул шторы. Утро в самом разгаре. Улицы Межи ожили и зашевелились разным народом. Охотник заметил на углу высокую фигуру в коричневом балахоне и отпрянул от окна. Придется отсиживаться здесь до вечера, а там как бог припутит. В лесу он решит, что делать. Лес, родная сторонушка, там и голова лучше варит. Он еще раз подошел к спящему стражу, дотронулся до его длинной ладони, постоял так несколько минут и после вернулся в кресло. Надо хорошенько выспаться перед дальней дорогой. А то, что путь предстоял не близкий, он точно знал. Из подъезда он вышел в ту пору, какую чеклеевские сторожилы называли «сутисками», то есть в «сумерках». Опаснее всего он считал рыночную площадь, ее никак не обойти. Но он ошибался, беда его ждала подальше, рядом с трехэтажным бесконечным зданием больницы. Он вспомнил, как на его глазах образовывалась межа. Сначала здесь стали сохнуть вековечные сосны. Затем земля выбросила наружу песок, и появились тени зданий. За неделю могла вырасти целая улица, пустая, пыльная, покрытая булыжником. Город ему сразу не понравился, и он старался обходить его стороной. А вот Дершу это местечко приглянулось, и он в конце концов облюбовал тут пустую квартирку. На старости лет, знаешь ли, хочется малость комфорта. До ужаса надоел мне твой лес, Гриша. Они много ж договорились с Дершу о Меже, Об этих многоквартирных двух- и трехэтажках, пустых и полуразбитых окнах, которые местами крест-накрест заклеены обойным скотчем. Большинство обитателей межевого города – беженцы из других секторов. Они – межуточные люди, которые мало что помнят о себе. Их существование блекло и мелко. Они спят, встают и снова спят. У них вечное предутреннее небо, Туман на крышах, Усеянных черными пальцами разрушенных антенн. Из окон никогда не льется музыка. Тишина — главная примета межи. Однажды на его чернобашкового друга напали поэтическое настроение и словоблудство, и страж так высказался о пыльном городе. «Межа — это переход, который длится всегда. Это бесконечная лестница между этажами. Его обитатели словно застряли в лифте и вдруг забыли, куда они ехали». И сели на пол и так остались жить между этажами, потому что перестали верить в то, что их кто-то ждет, и что они куда-то поднимались. Поповины умежуточных людей почти нет, она висит клочками как измочальный поводок, как увядший стебель цветка, как прибитый дождем тополиный пух. Тот, кто приобщился к пище межуточного мира, перестает бодрствовать и спать. Они всегда между, всегда Дождь в межуточном мире не начинается и не заканчивается, он постоянно накрапывает, иногда тишина прерывается какими-то всхлипами, будто где-то за стеной притаился ребенок, который плакал так долго что забыл причину обиды, а потом вдруг на секунду вспомнил о чем-то ужасном и тут же забыл. Словно в ответ на эти воспоминания закапал мелкий холодный дождь. Становилось темнее. Он рассчитывал, что в полночь будет бежать по лесу, в своем свободном шерстистом обличии, четырехлапый и бесстрашный. И вот тут-то из дыры в подъездном крыльце показалась сначала одна рыжеватая тень, затем другая и третья. Разномастные песьи морды медленно окружали его с трех сторон, прижимая к панельному бетонному боку больницы. Ни одна из собак не рычала и не лаяла. Глаза у них светились мертвым лунным светом, и он ощутил укол ледяной сосульки в самое сердце. — Вот так, Григорий, нежданно-негаданно, и перейдешь ты на светлую гору. Собак становилось все больше и больше. Заостренные носы и тусклый блеск глубоко посаженных глаз придавали им сходство с полчищами крыс, тех тварей, которых он терпеть не мог. Уткнувшись спиной в равнодушный бетон больничного здания, он мысленно попрощался с лесом, но тут вдруг вспомнил про Катю. Катю свою береги, ты ей нужен, в опасности она. И за миг до того, как самый крупный рыжий пес спружинил, целясь ему в горло, охотник дернулся, резко развернулся и прыгнул спиной вперед в гущу собачьих тел. Приземлился он. На четыре широкие лапы и сразу принялся кромсать зубами все живое, что попадалось на пути. Тишина взорвалась визгом, лаем и рычанием. Он вгрызался в шеи, холки, лапы молча. Рычать было некогда. Бог ему вскрыла черная поджарая сука, и он тут же выстрелил пастью в ее сторону. Несколько светляков от нее вспорхнуло вверх, но любоваться порхающими звездами он не стал. Волк кинулся дальше. Теперь он понял, как можно уцелеть. Нужно любой ценой добраться до огромного рыжего пса, вожака. Волк чуял власти силу по особому запаху, исходящему от рыжего. Впрочем... Долго прокладывать себе дорогу из шерсти и визга не пришлось. Вожак выпрыгнул к нему сам. Они закружились в яростном танце. Клацали клыки, серые и рыжие хвосты зажили самостоятельно от хозяев, то торчали трубой, то пушистой мочалкой подметали кровавую булыжную пыль. Вожак ничуть не уступал ему в росте и силе, но он знал только городские подворотни и свалки, а Григорий охотился в лесу задолго до появления межи. Рыжий сделал обманный рывок, как и ожидал волк, а когда вожак дернулся в нужную сторону, Серый одним точным движением вырвал Из рыжего горла кусок мяса. Пес тут же свалился. Лапы его задергались, и над ним поднялись светляки. Через несколько секунд рыжее тело схлопнулось и растворилось в ночи. Стая образовала вокруг победителя большой полукруг. Некоторые из собак сидели, другие стояли со вздыбленной шерстью. Затем к нему подползла рыжая сучка и, перевернувшись на спину, показала живот. Он, прыгнув через спину, похлопал по собачьему пузу уже человеческой рукой. После встал и захромал прочь. Псы расступились, пропуская оборотня. С правого боку зипунок ему промочило насквозь. Кровь и не думала останавливаться. «Слышь, мил человек!» — услышал Григорий негромкий голос. В небольшой двухэтажке, стоявшей напротив больницы, приоткрылась подъездная дверь. Оттуда била желтая полоска света. «Зайди-ка на минуту, перевяжу тебя, отдышишься, а там потечешь». «Куда шел?» Охотник повернул на свет. У низенького человека за дверью все лицо было белым. Бледные щеки, светлая борода и пушок возле ушей, седые брови и ресницы. Лицо у него как из мела, подумал охотник и упал на бетонные ступени.